Глава девятая Пострадавшие в перестрелке мустанг-джека, вынужденные напарники бросили между 5 Пятой авеню и Палм-стрит, решив, что автомобиль наверняка уже объявлен в розыск, да и вообще слишком заметен. Дальше решено было двигаться переулками и проходными дворами, держась подальше от главных улиц и магистралей. Спускаться в метро они тоже не рискнули, ведь повсюду были установлены видеокамеры. Чуть больше часа им пришлось петлять среди относительно спокойных спальных районов, которые, однако, вскоре сменились грязными и темными кварталами опасной окраины. Словно из ниоткуда вырастали обшарпанные стены домов, расписанные разнообразными граффити с далеко не невинным содержанием. Уличные фонари не горели, лампы либо отсутствовали вообще, либо были выбиты. Алекс знала, куда они попали. Хотя с этой стороны моста сама не бывала ни разу, а потому ее сильно удивил тот факт, что детектив Салье без труда ориентировался в хитросплетениях местных подворотен и проулков. Где-то слышался пьяный гомон местной шпаны, но это ни Алекс, ни Джека совершенно не беспокоило. Мужчина уверенно двигался вперед, одной рукой прижимая крани на плече носовой платок, единственное, что он взял у Алекс. Хотя на одной из вынужденных остановок девушка пыталась предложить свою рубашку, чтобы хоть как-то перетянуть рану на руке. Все было бы не так страшно, но гончие стреляли необычными пулями, так что неглубокая на первый взгляд рана все же давала о себе знать. «А ты не можешь?» Тихо выдохнул Салье, когда они, еще сидя в автомобиле, наскоро припаркованном под какой-то грязной эстакадой, Решали, куда двигаться дальше. «Ну, сделать что-то, чтобы остановить кровь». «Я?» Девушка подняла лицо, и ее брови удивленно изогнулись. «Джек, в любом случае заниматься этим в таком месте и в таких условиях нельзя. Грязь, да и вообще нужно раздобыть хотя бы спирт и бинты. И мне кажется...» «Нет», — он тряхнул головой, «я имел в виду твои силы, ну...» «Некроманта?» Теперь в голосе девушки появилось что-то язвительное. «Могу». Она невесело хохотнула и продолжила говорить, поймав полной надежды взгляд детектива. «Могу оторвать тебе руку, а потом оживить ее и заставить пережимать рану». «Ха-ха», — Джек скривился, — «обхохочешься». Он осторожно выдернул свою конечность из ее рук и инстинктивно накрыл рану ладонью. «Извини», — Алекс осторожно коснулась его плеча, — «это нервное, я никогда не бывала в подобной ситуации и просто не знаю, что делать». «Мне страшно. Я растеряна. Джек, я убила человека. Но в любом случае мои способности никак не помогут тебе сейчас». «Убила двуликого, поправил ее мужчина. «Это был Двуликий Ал, и они убили тех наших ребят. Они заслужили». «Двуликова», — Алекс кивнула, соглашаясь. «Разве есть разница? Я тоже Двуликая, Джек. Я знаю и чувствую смерть. Я сотни раз призывала ее, давая призрачную надежду на жизнь, но я никогда не отнимала ее это страшно, но одновременно с этим и так просто ничего ал он качнулся вперед, касаясь ее лица здоровой рукой и проводя вниз по спутанным прядям светлых волос ничего я понимаю знаю что ты чувствуешь, но ты должна собраться и не думать не сейчас они бы не пощадили тебя алекс и вот свернув в очередную Лишенную какого-либо освещения подворотню, девушка, ощущавшая смрад смерти, не просто витавшей в воздухе, а словно впитавшейся во все вокруг, тихо поинтересовалась. «Джек, что мы здесь делаем?» Конечно, этот вопрос относился не к месту их фактического нахождения, а скорее к направлению движения. Кинг откровенно не понимала, почему Джек выбрал именно этот путь и, главное, куда ее ведет. Сбоку что-то зашуршало, и Алекс резко обернулась. Мимо проскочила серая тень и тут же исчезла за опрокинутым мусорным баком. Крысы. «Чёрт!» – зло рыкнула Алекс, все же облегченно выдохнув. В слишком большом напряжении она находилась последние часы, а потому ее собственные силы, словно сбитая с настроек радио, постоянно фанили, не давая возможности сосредоточиться. «Добро пожаловать на мою малую родину!» также негромко отозвался Джек, и Алекс изумленно уставилась на него в темноте. «Давай, нам туда». Чистенький и образованный Джек Салье вырос в Бронксе? Вот это поворот! Больше они не разговаривали, продолжая пробираться только одному детективу известно куда. Джек берёг силы, а Алекс думала, думала, думала. Что-то упорно ускользало от ее внимания, теряясь в калейдоскопе последних событий, не даваясь в ее призрачные руки. Что же они пропустили? Она не заметила, как стало светлее, а на улицах, все таких же грязных и вонючих, начали появляться работающие фонари. Беглецы свернули за угол, оказавшись к югу от железнодорожного моста, делившего весь Бронкс пополам. По эту сторону ютилась нищета и вечно обдолбанные подростки, у каждого из которых наверняка имелся настоящий джентльменский набор состоящий из пакетика, набитого разномастными сильнодействующими таблетками, на которые никто и никогда не выпишет рецепт, самодельного обреза и под завязку набитого песнями Паффа Дэдди телефона. Южный Бронкс – место, откуда выбраться было почти невозможно. Он лип к коже, как клеймо, как прожжённый запах марихуаны и дешевого пива. Только вот Джек был лишен этого самого клейма. Алекс уже видела таких ребят. К сожалению или все же к счастью, эти встречи носили, что называется, рабочий характер. Погибших в перестрелках уличных банд совсем юных мальчишек пару раз доставляли к Карлу в морг и вызывали Кинг на помощь. Джек пёр вперед, словно ледокол, не обращая внимания на появляющиеся на пути нагловатые кучки разодетых и явно обремененных оружием подростков лет по 15-16, а может и того меньше. Пару раз их окликнули, но Салье стоило только зыркнуть, и бравые вояки к великому облегчению Алекс тут же теряли к ним интерес. Она не сомневалась, что даже с раненым плечом и без какой-либо помощи с ее стороны Джек мог бы справиться с ними, но в любом случае девушке не хотелось привлекать лишнего внимания. Должно быть, от Салье за миль унесло копом, а купе с внушительными габаритами и уверенным взглядом настоящего зверя не имея, однако, особой ауры двуликова, он без труда добивался нужного эффекта. Так или иначе, но Джек знал, как себя вести в этой среде, уверенно шагая мимо моментально притихших компаний подростков. Один раз кто-то пошло цокнул вслед Алекс, но на большее так и не решился. Как все мелкие и слабые представители своего вида, эти дети словно безоговорочно признавали главенство нового вожака. И это было удивительно. Просто потрясающе. Алекс впервые видела нечто подобное среди людей, а то, что процент двуликих в этих местах был крайне мал, она не просто знала, ощущала каждой клеточкой своего «я». Так, минуя провожающую их странными взглядами шпану и такую же плотную толпу разодетых девиц, они вышли на центральную улицу самого злачного района Нью-Йорка, где неровными рядами громоздились бары, клубы, магазины, и прочие подобные места. Где-то громко играла музыка, откуда-то доносились крики и ругань, а прямо на противоположной стороне улицы, в открытой машине, местный дилер травил дурь, нисколько не беспокоясь. «Сюда!» — хриплый голос Салье вывел девушку из мрачных раздумий. Она подняла голову и наткнулась на яркую кричащую вывеску с многообещающим названием «Шальные дыньки». Рядом, мигая красным неоном, светилась фигура девушки с явно гипертрофированным бюстом четвёртого размера. «Это стрип-клуб?» Алекс шокированно уставилась на уставшего детектива. Даже в бесконечно мигающем навязчивом свете было видно, что раненое плечо приносит ему немалое страдание. «Именно», — коротко процедил Джек, сжимая зубы. «Туда». Больше не говоря ни слова, она поднырнула под его руку, закидывая Ту на свое плечо. «Я в порядке, Ал! Джек попытался отмахнуться, но девушка только упрямо сжала руку. «Я видела, чем они стреляют!» Подкажется совершенно невозмутимыми взглядами прохожих, она ногой распахнула дверь и ввалилась внутрь. Перед ними оказалась широкая лестница, по которой они поднимались бесконечно долго. «Боже, Джек!» — с трудом выдохнула Алекс. «Чем тебя кормили в детстве, что ты вымахал таким...» Ох, она наконец перевела дыхание, прижимаясь вторым плечом к стене. Бугоем. Внутри их встретила оглушающая музыка и мигающие стробоскопы, Отовсюду несло густым сигаретным дымом. Царивший полумрак, разрываемый цветными вспышками огней, однако, не скрывал, а лишь подчеркивал не очень изящные фигуры, танцующих на подиуме девушек. Некоторые из них были совершенно обнажёнными, если не считать тонкой полоски латексных трусиков. Но их отсюда разглядеть было практически невозможно. Прямо выдохнул Джек в ухо Алекс. Туда, потом направо по коридору. Но не успели они пройти десятка шагов в нужном направлении, как дорогу преградили. Бритый наголо амбал в темном костюме, казалось, занял все пространство небольшого коридора. На мощной шее висел не менее мощный трос что на деле оказался, пожалуй, самый толстый из когда-либо виденных Алекс золотых цепей, а руки с легкостью могли переломить пополам и Джека. Кто такие? Его рык заглушил даже звуки музыки, а крохотные глазки, пробежавшись по застывшей в неудобной позе парочке, обласкали фигуру Алекс, а затем остановились на Салье. Копам здесь не место, убирайтесь! Як Арлет, прохрипел Джек.